Читаешь Фазу. Читаешь Фазу Алиеву, ешь хинкали В московской кафешке с официантом русским. Про кобру поет ислам под шербет в бокале. Но за окном не горы, и это грустно. А прилетаешь в Махачкалу, и Каспий Залижет царапки за авторством злой столицы. Отец Аксакал, сын Джигит, Дух святой кавказский, Могучий, непобедимый. Тысячи лицей. Дербент подмигнет, Приедешь к экраноплану. Помашут тебе облаками Эльбрус с Казбеком. Ты переначиваешь все планы, Чтобы остаться счастливейшим человеком. Впрок серебром затаришься Кубачинским. Маме, сестре, невесте, литературе. Лёгкие от сигарет наконец почистишь, Ибо ни разу не видел, что кто-то курит. Но на работе переломают кости, ведь без тебя в компании небо рухнет. Махачкала сама прилетает в гости. Гамзатов звучит до утра на московской кухне.